Молодой человек устремился по коридору, лихорадочно распахивая все двери на своём пути. В одном из помещений, заваленном каким-то хламом, ему попалось на глаза раздвижная стремянка. Сергей схватил её и бросился назад, установил у подножия обрушившейся лестницы, взобрался наверх и, ухватившись за торчащий из межэтажной балки арматурный штырь, вскарабкался на следующий этаж.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 Я хочу ещё раз увидеть солнце. Я сделаю это для неё. Сергей поставил перед собой баллон с водородом, вытряхнул из мешка пыль, соединил к нему склеенный умельцами проспекта аэростат и, обхватив ладонью ребристое колесо, до отказа отвернул тугой вентиль. Послышалось шипение, похожее на то, что издавал скрывавшийся в недрах разрушенного метромоста гигантский уж.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 Подъёмной силы оказалось явно недостаточно. Впрочем, такой исход не сильно опечалил Сергея. Внутренне он был к этому готов. Нет так нет. Он чиркнул колёсиком специально припасённой зажигалки, поднёс крошечный язычок пламени к концу шнура, и когда тот вспыхнул алой искоркой, отпустил его.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 Жар обжигал шею, пальцы и открытые ладони, но разгоревшееся пламя на какое-то время остановило чудовище. Плесень не решалась сунуть в огонь свои косматые щупальца. Правда, горячего в баке огнемёта хватило лишь на пару минут. Напор бьющий из сопла огненной струи сначала спал, а потом пламя мгновенно погасло.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 под действием огромного внутреннего давления вспыхнувшая пламя рванулась в разные стороны, сжигая взвешенные в воздухе чёрные частицы, а те, что не успели сгореть, смела вырвавшейся из недр пузыря ударная волна. Она пробила в споровом облаке почти полукилометровую брешь, за которой открылось пронзительное голубезны небо.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 Хищных щупалец нигде не было видно, лишь кучи пепла, похожие на окапки истлевших волос, валялись вокруг. Касарин перевёл взгляд на чёрную гору плесневой колонии. Теперь та была уже не чёрной, а скорее грязно-серой. На склонах горы появились глубокие трещины, и эти трещины росли и ширились прямо у него на глазах. Она разваливается.